Эпизод 20. Общение с заклинателем для нас, с наследной принцессой, продлилось недолго. Очень скоро мужчины удалились, оставив меня и Льюи Фэй со служанками в саду. Все-таки общество тут было очень и очень патриархальное, и все важные вопросы решались без женщин. Спасибо, что вообще сочли уместным представить нас этому бессмертному мастеру. Сестрица, а ты не знаешь, когда вы и Луну успели повысить? спросила я, едва процессия скрылась во дворце. Меньше всего мне хотелось обсуждать стражу с ней после того, что он пережил по ее вине. Но не задать вопрос я не могла. Когда он, черт возьми, перестал быть моим стражем? Люифей повернулась ко мне и несколько раз моргнула. Ты что-то спросила? Да, я говорю. Начала я, подавив всколыхнувшуюся внутри волну возмущения. «Может быть, ты предложишь мне чаю?» — перебила вдруг Люи Фэй. «Только давай в твоих покоях, а то небо что-то хмурое, опасаясь дождя». На небе не было ни облачка. «И зачем ей понадобилось уединиться со мной? Неужели хочет извиниться за происшествие с книгой? Тогда стоит дать ей шанс». Когда стол был накрыт, Люифей почти сразу выпроводила Ян Ми с каким-то поручением и попросила Мейлин сменить остывший чай на горячий. Но, госпожа, он. нахмурилась служанка, но я кивнула ей, и она умолкла, забирая поднос с чаем. Наследной принцессе неудобно извиняться при посторонних, это можно понять. Хотя и перед Мэйлин ей следовало бы извиниться. Вот только когда Люифей открыла рот, произнесла она совсем не то, что я ожидала. «Отец хочет, чтобы я и первый министр как можно быстрее сочетались браком». Ее глаза моментально наполнились слезами. «Так я не поняла, извинения вообще будут?» Пришел мой черед хлопать глазами и смотреть с непониманием. «Мало того, он настаивает, чтобы я как можно скорее родила, мол, ему нужен наследник, мальчик, раз из всех его детей выжили только мы» то он надеется, что у меня будет здоровый сын». «Здоровый сын? Может, у императора какое-то генетическое заболевание, не позволяющее выживать детям мужского пола? Это бы многое объяснило. Например, почему, учитывая возможность императора иметь неограниченное число наложниц, у него только две взрослых дочери? «Сестрица, мы с тобой не с того начали разговор» перебила я, с трудом сдерживая бурлящее возмущение. «Что?» — Люи Фэй нахмурилась. «О чем ты?» «О том, что твоя служанка спрятала запрещенную книгу в комнате моей служанки». «Она уже забыла об этом?» «Согласна, это было отвратительно», — возмущенно воскликнула наследная принцесса. «Я-то надеялась, она ее в пруд кинет, чтобы избавиться». «Кто бы мог подумать, что эта дуреха сунется в первую попавшуюся открытую дверь?» «Ну, можешь не переживать, я уже наказала ее», — невозмутимо пожала плечами Льюи Фэй. «Она целый день стояла на коленях без еды и воды. Конечно, если хочешь, я позволю тебе наказать ее еще. Только не очень сурово, пожалуйста. Все же ни ты, ни Мейлин не пострадали. Зато вы Луну отвесили сто палок!» Я смотрела на нее, словно впервые видела. Похоже, Люи Фэй действительно не чувствовала себя виноватой. Наказала Янми, И на этом все? Поверить не могу. И у нее еще хватает духу после этого говорить со мной? Да для нее чужая жизнь вовсе ничего не значит. А плохая сестра при этом я? Зато все стражники зауважали его за то, как стойко он вынес наказание. Она говорила так, будто Вэйлун ей был безразличен и никогда не нравился, хотя точно знала, что это не так. Возможно, Люи Фэй злилась, что тот отверг ее внимание. Даже ни разу не вскрикнул и быстро потом на ноги встал. А учитывая, что наказание он принимал не за себя, то зауважали его вдвойне за преданность. Отец его сразу командиром назначил. Голос наследной принцессы звучал абсолютно ровно, Будто мы обсуждали не смертельно опасные удары, а как кто-то за кого-то решил задачку на экзамене. Разве что слезинка продолжала медленно катиться по ее щеке. Но это от переживания за себя. Собственная жизнь ей куда дороже чужой, и упрекать ее за это сложно. Но все же это неправильно. Все, что я о ней знала, рушилось. Или же я слишком предвзята, и не стоит обвинять ее в том, что в здешних реалиях считается нормой. «Кстати, это ты ему приказала вызваться вместо тебя?» Она внимательно прищурилась. «Нет, он сам», — ответила я глухо. В комнате воцарилась тишина, но ненадолго. Алуань Ань, я знаю, что мы не всегда ладим, но сейчас мне действительно нужна твоя помощь». Ее голос снова задрожал. Я надеюсь, ты тоже понимаешь, что если у меня первой родится девочка, то замуж пойдешь уже ты. Отцу все равно, твой это будет ребенок или мой, он просто хочет внука». «Но ведь наследная принцесса ты», — возразила я. «Это только пока нет других вариантов», — она отвела взгляд и добавила чуть жёстче. «Других вариантов мужского пола». «И что ты хочешь от меня?» — я нахмурилась. В дараме Люифэй некому было пойти поплакаться, когда отец сватал ее первому министру. Лю Луань к тому времени уже не было в живых. Зато у нее был Вайлун. Сцена была очень горячей, хотя самое интимное, разумеется, не показали. Вайлун, я не хочу, чтобы моим первым и единственным мужчиной стал первый министр. Только ты можешь мне помочь. Я действительно могу вам помочь, ваше высочество. «Но не пожалеете ли вы потом?» «О чем ты, Вейлун? Я просто хочу разорвать помолвку!» «А я о том, чтобы занять место вашего первого мужчины!» Далее шли жаркие поцелуи, в ходе которых страж пообещал принцессе, что он станет у нее не только первым, но и единственным. Почему-то стоило подумать об этой сцене, как я почувствовала тревогу. Странно. Раньше она мне нравилась. Я ее даже несколько раз пересмотрела. Такие чувства между Вайлуном и Люи Фей кипели. Такие страсти. А сейчас из-за них нахлынуло только глухое раздражение. Алонь, мне нужно, чтобы ты купила для меня афродизиак. Припечатала Люи Фей, вырывая меня из собственных мыслей. Что? Я инстинктивно обернулась и посмотрела на окно которая была прикрыта тонкими шелковыми занавесами стража наследной принцессы по ее приказу не подходила близко но хотелось убедиться что снаружи никто не подслушивает Афродизиак, по слогам повторила люи фэй я и в первый раз услышала ты с ума сошла тебе мало было похабной книжки я не была ханжой но все же нужно учитывать нравы эпохи Второй раз Вэй лун за меня вряд ли заступится, особенно если вспомнить его недобрый взгляд сегодня. Я не могу купить его сама. Попросить кого-то из слуг, кроме Ян Ми, тоже. Остаешься только ты. Во-первых, попроси Ян Ми. В чем сложность? Во-вторых, зачем он тебе? Люи Фэй недовольно поморщилась. Если то, что я задумала, получится, случится скандал. И тогда может всплыть, что моя личная служанка покупала афродизиак. Будет очень плохо. Не так плохо, как если это будет кто-то другой. Я ведь прошу тебя не просто так. Я заплачу. Или детали. Помнишь те, что я тебя уже отправляла? Попрошу изготовить еще две. Нет, три. Да хоть сколько. Ты так и не сказала, зачем. Осторожно напомнила я, разглядывая, как на поверхности... Небольшого серебряного подноса с пустыми чашками играет свет солнца. Мэйлин до сих пор не принесла горячий чай, поняла, что разговор предстоит конфиденциальный, и не торопилась. Я подолью его мастеру Цинфану и проведу ночь с ним. Не хочу, чтобы моим единственным мужчиной стал первый министр. Я нервно сглотнула. Прозвучало так же, как в дарами «Тебе так сильно понравился мастер Цинфан?» — осторожно спросила я. «Ты ведь его увидела сегодня первый раз!» «Я бы предпочла кое-кого другого», — пожала плечами Люи Фэй, чем снова вызвала у меня неприятные эмоции. «На кого это она намекает?» «Вот только любого другого отец казнит за подобное!» «А с заклинателем у меня есть все шансы не только лишиться невинности, но и вынудить его жениться на мне!» после проведённой совместно ночи. Ее слова были как удар молотком по затылку. Замерев от неожиданности, я несколько раз прокрутила сказанное в уме, прежде чем до конца поняла план. Неужели Льюи Фэй отчаялась настолько, что готова так рисковать? В Дараме ночь с Луном была порывом, спонтанным решением, которое, к тому же, исходило больше от него, чем от неё. Об этой ночи они никому ничего не сказали. Но сейчас она рассуждала с абсолютно холодной головой и планировала донести до всех, что Цинфан с ней переспал. «Он бессмертный мастер Пика Тяньлан и в любом случае не останется жить во дворце», возразила я, надеясь хоть как-то поколебать ее уверенность. «О чем вообще она думает? Ей жить надоело. Может, она при падении в пруд...» Головой повредилась? Впрочем, если она хочет пойти на дно, ее право. Зачем меня за собой тащит? Пусть подкупит кого-нибудь из дворцовых слуг или соблазнит какого-нибудь стражника, в конце концов, чтобы он для нее все сделал. Вряд ли Вейлун единственный симпатичный воин на всю империю. Отцу ведь нужен не зять, а внук. Судя по всему, Льюи Фей не сегодня это решила. У нее все давно продумано. Сочетаемся браком, я забеременею, и он сможет уехать. Жены военных годами живут вдалеке от своих мужей. Если я ей скажу, что в Дараме такого не было, это же не станет для нее аргументом. Не будь я по ту сторону экрана, то поняла бы, красивый, вечно молодой бессмертный заклинатель, которому политика совершенно неинтересна, действительно неплохой вариант. Не сумасшедший, как вэйлон Мягкий, покладистый, но при этом сильный и умелый. С ним Льюи сохранила бы власть в своих руках, когда император отойдет от дел. «Но «Ну так как? Ты мне поможешь?» — осторожно спросила она, чуть склонив голову, словно пыталась прочитать мои мысли. «Ты уверена, что афродизиак на него подействует? Он все-таки необычный человек», — пробормотала я, не зная, как должна реагировать. «Как Люлуань?» выросшая в такой атмосфере с детства? Или как Аня, которой сложно принять подобный цинизм и расчётливость? Он мужчина в первую очередь. Даже если не сработает... люи Фей порывисто вытерла остатки слез с лица. Я ничего не теряю, если просто попробую. Ну да, зато я теряю, если меня застукают за тем, что принесла запрещенные снадобья во дворец. Неодобрительно подумала я. «Вот и попробуй без Афродизиака!» — воскликнула я. «Ты ведь успела прочитать свою книгу?» «Я в тебя верю, сестрица. У тебя обязательно все получится. Ну или покупай его сама». «Мне с зятем-заклинателем будет куда проще найти общий язык и напроситься к нему в ученице, чем с бессмертным мастером, которому до меня нет дела. Я буду только рада, если ее план выгорит». «Алуань!» — Люи Фей закусила губу, и заломила руки. «Ну хотя бы немного, помоги мне!» Она полезла во внутренний карман платья и достала из него увесистый мешочек. «Вот задержание, что выделяет мне отец. Тут за два месяца. Чистое золото!» и сунула мне его в руки. «Возьми все!» Затем порывисто начала снимать себя украшения. «Тебе ведь всегда нравились мои заколки. Хочешь, я отдам тебе все?» Нужно только сходить в лекарскую лавку в городе и оставить там залог. Что мне сделать, чтобы ты согласилась? Я на все готова. Прямо таки на все? Хмыкнула я, отталкивая от себя мешочек. Что даже извинишься перед Майлин, а заодно и перед Вайлуном? Я все еще не собиралась соглашаться. Внутри кипели возмущение и острое чувство несправедливости. Но исправить я ничего не могла. И интересно было как далеко у и фэй готова зайти Губы ее сжались в тонкую линию взгляд потемнел я наследная принцесса и я не сделала ничего плохого она вскинула голову так словно это кто-то другой минуту назад заявил что готов на все ты принесла книгу во дворец может быть но извиняться перед служанкой и стражем, Да и Янми уже получила свое наказание. И когда эта добродетельная главная героиня успела стать такой стервозной? Ну, нет, так нет, удовлетворенно улыбнулась я. Отлично! И придумывать для отказа ничего не пришлось. Пусть сама разбирается со своими проблемами и меня не вмешивает. Хватит уже проблем на мою голову. А луань, это низко! Ноздри Лью и Фей затрепетали. Или думаешь, что я в таком отчаянии, что совершенно забыла про гордость? Это ты можешь позволить себе испортить репутацию. Отец все и всегда тебе спускает с рук. Тебе все равно, что слуги вокруг шушукаются, что ты слишком уж тепло ведешь себя со стражем. Хотя предыдущих сама лично отправила на казни парола за любую провинность. О чем слуги шушукаются? ужаснулась я. «Между нами ничего нет», — холодно отрезала я. «Я видела, как Вайлун выносил тебя на руках с постоялого двора и укладывал в полонкине. Если отец узнает, то казнит стража в тот же день, так что будь осторожней». Я замерла. Кровь отхлынула от лица. Люйфей приходила ко мне после праздника фонарей и ни словом не обмолвилась о том, что видела. Может, и книгу она тогда специально показывала. Проверяла, заинтересуясь ли, и насколько далеко зашли наши отношения с Вейлуном. Твои отношения с Вей луном твое дело, я не осуждаю. Это останется нашим сестринским секретом. Но и ты помоги мне исполнить мой план. Уверена, мы обе только выиграем от нашего сотрудничества. Если отец узнает, он казнит стража в тот же день. Эта фраза теперь не давала покоя, звучит как завуалированная угроза. Может, пока не отказывать, а самой попытаться понять, есть ли у Льюи Фэй против меня какие-то улики, кроме слов. Например, попросить Мэйлин пойти на тот постоялый двор и осторожно поспрашивать, видел ли меня кто. В тот день было столько посетителей, что, возможно, меня никто и не запомнил. И тогда любые ее угрозы будут лишь ее словом против моего. А заодно неплохо было бы разузнать про люифэй в доме удовольствий. Вдруг покупательницу книги кто-нибудь запомнил, чтобы у меня против нее были улики. Я совершенно не привыкла искать в поведении людей двойное дно, и теперь противостоять интригам было нелегко. Но в одном Льюи была права. Если она переспит с Цинфаном, Мы обе будем в выигрыше. Сюжет кардинально поменяется, и у меня будет больше шансов выжить. Хорошо, я тебе помогу. На этот раз. Но ты останешься мне должна. Люй Фейв скинула бровь. На лице её расплылась искренняя улыбка. «Я знала, что на тебя можно положиться, Алуань. Спасибо!»